Глава 5. По окончании съёмочного дня Ирина Логинова, Катя Корнилова и Оксана Коигородцева вышли из дома моды Силуэт и направились к ближайшей станции метро. Ирина держала в руке пакет с новыми туфлями, которые купила сегодня утром перед приходом на работу. Едва они повернули за угол, их догнал Руслан Волков. "Девушки", учтиво кивнул он Ирине и Оксане, а затем обнял Катю, и они молча начали целоваться. — Что-то на меня вот так никто из-за угла не выпрыгивает, — посетовала Оксана. — А иногда так хотелось бы. — Да хватит вам уже! — Ирина легонько шлепнула Руслана по плечу. — На вас же люди смотрят. — Пусть смотрят, — ответил Волков. — Ведь это моя девушка. — А это мой парень, — с улыбкой подхватила Катя. — А меня сейчас тошнит, — мрачно добавила Ирина, — от этой притерности и розовых соплей. Катя и Руслан лишь рассмеялись. Хорошо, что я вас догнал, сказал Волков. Кать, мы же собирались зайти в ювелирный магазин. Точно, вспомнила девушка. Нужно поторопиться, пока магазины ещё работают. Девчонки, я вас оставлю. Завтра увидимся. Быстро попрощавшись, Руслан и Катя развернулись и зашагали в противоположном направлении. В ювелирный? удивилась Ирина. Чего это вдруг? Он ей недавно предложение сделал, ответила Оксана с улыбкой, наблюдая за удаляющейся парочкой. Наверное, пошли кольца выбирать. Что? воскликнула Ирина. Жениться собрались? Они что, совсем спятили в их-то возрасте? Нормальный возраст, возразила Оксана. «Да у них еще вся жизнь впереди, жениться надо лет в сорок, когда уже и жилье есть, и нормальная работа, и ничего радостного впереди!» «Да ты им просто завидуешь», — рассмеялась Кайгородцева. «Завидую», — не стала отрицать Ирина. «Они такая славная пара, и все еще вместе, несмотря на то, что им устраивали и Зольда Бежецкая, и отец Руслана». Такое пережить и не расстаться, не у каждого бы выдержки хватило. Светкой и Сергеем тоже жениться собрались. Даже Антон себе половинку нашел, хоть и довольно неожиданную. И только мы с тобой все еще без мужиков. «Не говори», — вздохнула Оксана. А Настюха уже вдова. «Кстати, ты ей сегодня не звонила?» «Нет, еще, а ты?» «Позвоню, как только приеду домой». Я вообще не представляю, как она сумела это все вынести. призналась Оксана. «Потеря любимого человека, а совсем недавно убили ее отца. Я бы от такого точно спятила». «Иногда я и сама поражаюсь ее стойкости», призналась Ирина. Они проавнялись с пешеходным переходом. Дорога блестела от луж, образовавшихся после недавнего дождя. Она ведь так любила Артема. Вспомни, как они были счастливы вместе. Я никогда и никого так не любила. «Я тоже». сказала Оксана. Хочется надеяться, что у нас с тобой ещё всё впереди. Ты даже никого не ищешь? Или ты хоть постоянно в поиске? Знаю я твои поиски, рассмеялась Оксана. Наслышана. Более нелепые свидания случались только у Светки Чехлыстовой, пока она с Сергеем не познакомилась. Но лучше уж так, методом проб и ошибок, чем вообще никак, хмыкнула Ирина. А глядя на тебя, я вообще удивляюсь, что мимо них быстро промчалась чёрная легковая машина. Жидкая грязь из-под её колёс взметнулась фонтаном и окатила Ирину с ног до головы. Оксане, идущей слегка позади, повезло больше. На неё не попало ни капли. Логинова ошамлённо замерла с приоткрытым ртом и простояла так несколько секунд. а затем разродилась такой отборной руганью, что от них шарахнулись встречные пешеходы. — Уроды! — закончила Ирина свою тираду. — Нет, ты это видела, я готова поклясться, что в той машине сидела эта поганка Орлова. — Но за рулем был какой-то парень, — с опаской возразила Оксана. — Мне показалось блондин. — Она сидела на соседнем сидении и явно его подговорила. Вот же тварь! И как я теперь домой пойду в таком виде? Ирина расставила руки в стороны. Её одежда пропиталась насквозь, по лицу стекали чёрные потёки жидкой грязи. Оксана вытащила из сумочки и протянула ей влажную салфетку, но толку от неё оказалось мало. Ирина лишь обтёрла лицо, но на её лбу ещё как остались тёмные маслянистые разводы. Может, вернёмся в дом моды? предложила Оксана. Недалеко ведь ещё ушли. Там душевые есть, а одежду какую-нибудь найдём. Нет. твердо заявила Ирина. «Еще попадемся на глаза кому-нибудь, они меня насмех поднимут. А потом всю жизнь будут мне об этом напоминать. Знаю я этих кумушек. Лучше вызови мне такси. У меня на карточке сейчас денег нет. Но потом я тебе обязательно все верну». Оксана пожала плечами и вытащила из сумочки мобильный телефон. Пока она запускала нужное приложение, Ирина все пыталась хоть немного очистить плащ и джинсы, но у нее ничего не получалось. А ты уверена, что тебя пустят в такси в таком виде?" с сомнением спросила Оксана, вызвав машину. "В метро или автобус точно бы не пустили, а в такси я залезу", уверенно произнесла Логинова. К тому же, сейчас уже темно. Может, таксист и не разглядит, что я грязная как свинья. "Ну смотри", сказала Оксана. Вскоре к ним подъехала нужная машина. Оксана попрощалась с подругой, усадила ту на заднее сиденье и направилась к станции метро. Ирина Логинова замерла позади водителя, стараясь выглядеть как можно более непринуждённо. Вскоре такси тронулось с места, машина перебралась на соседнюю полосу движения. Внутри Логиновой всё клокотало от злости. Она была твёрдо уверена, что виновата во всём Лина Орлова. Уж очень похоже на неё была девица, сидевшая рядом с тем блондином. Жаль, что Оксана не успела её разглядеть. А не то они бы предъявили всё линию уже завтра прямо с утра. Но интересно, кто же всё-таки сидел за рулём этой чёрной иномарки. Ирина увидела лишь затылок парня, а среди манекенщиков дома моды было много блондинов. Лина могла встречаться с любым из них. Ирина вдруг почувствовала, как по её щеке стекает струя холодной липкой грязи. Чёрт, громко прошептала она и торопливо вытерлась рукавом куртки. Похоже, у нее на голове прилип большой ошметок жидкой грязи, и ей было страшно к нему даже прикасаться. Все же хорошо, что она едет на такси. Машина доставит ее прямо до подъезда, и она точно не попадется на глаза кому-либо из своих знакомых. «С вами все в порядке?» — спросил вдруг таксист. Логинова настороженно замерла. Она даже не взглянула на него, когда садилась в машину. Но, судя по голосу, это был молодой парень. «Старк?» О, всё в полном порядке, заверила она водителя. Я просто вспомнила о том, что кое-что забыла. Машина как раз остановилась у перекрёстка в ожидании зелёного сигнала светофора. Новая струйка вязкой жидкой грязи потекла по лбу Ирины, затем по щеке, медленно спускаясь из-за шиворот. Вот зараза, напряжённо проскулила Логинова. Да что происходит? как-то нервно спросил таксист и сделал то, чего Ирина никак не ожидала. Он включил в салоне свет и обернулся к ней лицом. Чёрт! испуганно крикнула Логинова, увидев его и узнав его. В ужасе она быстро закрыла грязное лицо руками. Что? не на шутку перепугался парень. Ничего. Ирина судорожно нащупала защёлку и распахнула дверь такси, а затем, почти вывалившись из машины, быстро рванула от неё прочь. Стоявшие рядом автомобили громко загудели ей вдогонку, но она не обращала на них внимания. Изумлённый таксист выскочил за ней следом. Увидев, что девушка достигла края проезжей части и перемахнула через железное ограждение, он с ошарашенным видом захлопнул заднюю дверь. Затем вернулся в машину. и землюнно покачал головой